В избе Жихарь успел кое-как подмести и расчистить столешницу. На ней стояли две чарки — серебряная и деревянная для водяного, поскольку нежить серебра не любит пуще железа. Такая забота умилила Мутилу. «А где ж свит твоя?» — спросил он, мостясь на лавку. «Там, влагу оставил», — сказал Жихарь, доставая из мешка домашние пострепушки. «Сказал им так». Мол, опять к печальным этим берегам меня влечет неведомая сила. Тому нечего стыдиться, кому дома не сидится. С этими словами князь вытащил зубами пробку и разлил зелено вино чаркам. Со свиданницем провозгласили оба в раз и выпили. Крупное личко у князя сразу сделалось красное, как всегда бывает у давно не угощавшихся людей а у водяника, наоборот, пуще позеленело. Вратившиеся из разных теплых краев птицы на перебой рассказывали друг дружке, где были, да что видели. Солнце припекало по-летнему, а комарам и мухам было еще рано жить. «Три года не виделись», — сказал Мутила, — «с самой свадьбы твоей». «Да уж». Богатый постарался созвать на свадьбу всех, кто помогал ему в странствиях. Демон костяные уши, чуть крылья до самых плеч не изработал, пока разносил приглашение. Сам же мутило, прибыл в Столинград весьма торжественно, в расписной телеге, позаимствованной ради такого случая у речного царя. Сидел при этом в новенькой дубовой кадушке. А Русалка его стояла на хвосте Размахивала возями И громко свистела В этой же кадушке Водяного и в освоясию возили Чуть тепленького Сразу же, не откладывая Выпили по второй Заели пирогами «Каково княжествовать?» Спросил Мутила «Сладко ли?» Жихарь махнул рукой «Знатье бы, так с роду не пошел Первую зиму Ой, как замирились с кривлянами, тесть-то мой, и особенно теща названная, княгиня абсурда, разнесли по белу свету, что княжну Каринуде силой приневолили. Хорошо, что я уговорил Лю Седьмого перезимовать у меня. Ой, хитер мудрец, мудер хитрец, он им и снегового змея показывал и огнями цветными стращал. А слова, говорил, весьма ласковые и да довежливые. Теми вражги мы поделили по-соседски. Ну и доволен будь, сказал мутила. Последнее дело с родней в розни жить. Потом чайниц отбыл на родину, что-то там без него не ладилось. А летом пришлось нам снова туговато. Мундухан со своими степниками пошел в набег. Пока мы мечами припоясывались до да копья вострили, он уже пять деревень разграбил, не считая хуторов и заимок. Полетели мы в догон, до да степников попробуй настигни. Но тут мой побратим, сочиняй Богатур, им в потылицу ударил, прямо нам в лапы погнал. Мундук хана удушили, в ковер, остальные к сочиняю под рук пошли. Он теперь, зачиняй, хан. Договор с ним заключили честь по чести. Да только случись в степи засуха, снова могут к нам полезть. Не посмотрят и на договор. Степникир. не хан погонит, так голодуха. Я помню одну засуху, сказал Мутила. Я на дне лежу, а из воды нос торчит и все остальное. Промочили горло, чтобы не было засухи. «Тебе что ж там?» «И поговорить не с кем?» Спросил Водяной «А получается, что не с кем» Пригорюнился князь «Акул вязвый лоб Из кузни не вылезает Постоянно денег требует Из нашей труды не всякая сталь получается Ругаемся до синевы Беломор вечно своими делами занят Народ на дружинников жалуется «Я им толкую» «Не надо бояться, человек с мечом!» «Нет, все равно пугаются!» «А жена?» «А что жена?» «Жена есть жена!» Жихарь пуще пригорюнился. «Жена есть жена!» — передразнил Мутила. Надо мне из из-за нее выпить!» «Эй, самый-то главный не сказал! Детки-то пошли у вас!» «Две дочки», — ответил жихарь, — «нынчь сына ждем. Непременно будет сын, все бабки говорят. Она у меня и разумница, и обращения знает, и понятия всякие. Только ведь она природная княжна, а я...» «Нашел, о чем печалиться», — хмыкнул Мутила. «Слава тебе, и под водой идет, до морей уже добежала». «Славу не родословие», — сказал Жихарь. «Она, Карин моя, то ничего, а то, как взрыдает. Ищи, — говорит, — корни свои. Иначе наследник безродный появится. настоящий князья у него живо отнимут вотчину. «Глупости какие!» — скривился Мутило, «Как это вы, люди, любите сами себе жизнь усложнять?» Ведь бабские причуды, ведь и рыбу с икрой бывает чудесит. Жонта воспитывать надо, что на суше, что в омуте. Вон, по моей русалке разве что печка не ходила, да и то потому, что не под водой печи складывать. Зато теперь по одной половице плавает. А сперва-то как причитывала. Кабни ты, — изверг говорит, — была бы я теперь прекрасной ундиной в Банжурии!» «Врешь, — отвечаю, — Кабни я, ты бы сейчас на туманном острове в холодном Нес озере страшила и работала. Ей возразить нечего». «Бактарям женщин бить не полагается», — сказал Жихарь. «А князьям тем более. Мы ведь не мужики сиволапые лапы. «Э-э...» «Он ты как заговорил!» — хихикнул Мутила. откуда ж взялась поговорка? Князьями не рождаются, князьями становятся!» «Становится, это верно!» — ответил Жихарь. «У князей ведь и ум устроен, не как у прочих людей. Сам в себе замечаю перемены великие. Едешь, бывал, вдоль рубежа, глянешь направо на родное многоборье и думаешь...» «Это моё!» «Глянешь налево, на соседскую землю, и вдруг орять мыслишь, а ведь и то, если вдуматься, моё же!» «И страшно становится, и глядишь на себя, как на чужого человека, к тому же противненьку!» «Блин поминальный! Да как тяжело-то!» «Одна надежда, что сын вдруг возьмет и возмужает в один день!» «У меня такое уже бывало. Тогда сложу я с себя знаки власти, посажу его на престол, а сам поеду подвигов искать. Веришь ли, недели для себя не выкроешь? Ну, давай, за княгиню, за дочерей». Они еще раз подняли чарки, опростали их и оба задумались.